Глава сорок Нина. Своими откровениями Бестужев совсем сбил меня с рабочего настроя, который я старательно культивировала, снимая костюм демоницы. Хотя дело, разумеется, было вовсе не в костюме, а в поцелуе. Меня разрывало от противоречивых эмоций. Как сказал бы папа, и хочется, и колется. Примерно на одинаковом уровне и то, и другое. Я признавала правоту Бестужева, который был человеком без границы заморочек. Раз хочется, надо брать. А что будет потом? Да какая разница? Вот эта разница меня и смущала сильнее всего. Она кололась, как воинственный ежик. Потому что не смогу я жить по принципу «просто секса ничего личного». Бестужев сможет? Я нет. Я по-другому устроена. Обязательно начну привязываться, в итоге окончательно влюблюсь и голову потеряю. Я ведь уже начала ее терять. Как тут не потерять-то? Был бы Олег обычным мужиком, но он же какой-то... Со всех сторон не такой, куда ни глянь. И когда я в очередной раз услышала упоминание об этом чертовом диагнозе, предполагает сложности с привязанностями. Я почему-то думала, что Бестужев зря беспокоится. Вряд ли он не сможет любить собственных детей, это уже совсем какая-то крайность. Или я ошибаюсь? Что я вообще знаю о психиатрии? Мало, как и большинство людей, никогда не сталкивающихся с какими-либо отклонениями. Да что там психиатрия? Я и к психологу никогда не обращалась. Хотя, может, и стоило бы. Но, наслушавшись рассказов знакомых, которым с психологами не повезло, решила, что не хочу экспериментировать. Поступок Максима изрядно выбил меня из колеи, но кто сказал, что какая-то незнакомая женщина поможет мне, а не сделает еще хуже. Поэтому я предпочитала иные методы. Работа, работа и еще раз работа. Большое количество работы лечит от всех ментальных болезней, на них просто не остается времени. Может, и Бестужев поэтому столько времени проводил за написанием своих книг. Вдруг это терапия такая? Я даже спросила у него об этом в тот же день чуть позже, когда заметила, что Олег не стучит по клавиатуре, а сидит и изучает что-то на экране, хмурясь. Значит, не пишет. И я рискнула поинтересоваться. «А книги для вас — это часть терапии?» Бестужев ощутимо вздрогнул, моргнул и, тяжело вздохнув, перевел на меня недовольный взгляд. «Кажется, я все-таки сделала что-то не то». «Не надо так делать, Нина произнес он спокойно, но строго. «Даже когда я не печатаю, это не значит, что я не работаю над текстом. Я сейчас думал над одним поворотом сюжета, насколько он реалистично будет смотреться, а ты меня с мысли сбила». «Простите», — покаялась я искренне. Любопытство сгубило кошку. Бестужев усмехнулся. «Надо было тебе в Шпилевилю ушки купить. Рожки у нас уже есть, теперь надо ушки. Не надо». «Аллу же прогнали?» «Аллу», — мужчина фыркнул. «Ты думаешь, я ради Аллы нарядил себя в этот чудесный костюм?» «Конечно же нет. Мне самому хотелось увидеть тебя в нем. Я не знала, смеяться мне или возмущаться. Хотя, честно говоря, возмущаться не хотелось. Это же Олег. Да, после сегодняшнего утра мне хотелось называть Бестужева просто по имени. Но пока я старательно сдерживалась еще воспримет как капитуляцию а я планировала продолжать воевать с собственным организмом и идти на поводу исключительно у разума игнорируя сердце и то что пониже так что ты там спрашивала напомнил мне бестужев на секунду отвернувшись и щелкнув почему то на мониторе мышкой наверное файл сворачивал а то я не расслышал только бу бу бу и все я вам сейчас дам бу бу бу пошутила я Но Бестужев меня моментально сделал, тут же отреагировав ехидным. «Да, я не против». Я не выдержала и засмеялась, и он тоже улыбнулся. «В общем, я хотела узнать». Кашлянула я и невольно застыдилась собственной навязчивости. «Дура ты, Нина. Вроде бы и отношений не хочешь, но в то же время чересчур личные вопросы так и норовишь задать. Ну но что поделать, если интересно?» «Написание книг — это часть терапии? Или оно не связано?» «Связано», — подтвердил Бестужев кивнув. «Вообще все, что я делаю, так или иначе, связано с моим диагнозом. Тем более творчество. Сложно объяснить, ничего тебе не рассказывая». «Тогда не надо», — быстро сказала я, уже начиная жалеть, что спросила. Но мой писатель покачал головой. «Нет, я объясню». Представь, что ты хочешь узнать, как живут люди на севере. Как устроен их быт, что они едят, чем вообще занимаются. Что в таком случае ты станешь предпринимать? Читать про них. Можно еще фильм документальный посмотреть. Вот именно, — кивнул Бестужев. И я делал то же самое. До поры до времени. Это тоже помогало мне понять окружающий мир. Но однажды мне в голову пришел сюжет. Не просто какая-то мысль, а целый сюжет для романа. И я подумал, почему бы не попробовать? Вдруг получится, а не получится, не страшно. Писал я тогда все равно, что называется, в стол. А в процессе обнаружил, что так еще лучше, чем только читать. Потому что написание книг позволяет мне работать не только над сюжетом, но и над логическими связями между миром и персонажем. Понимаешь, о чем я? Кажется, да. Простейший пример. Человек, выросший в подворотне среди воров и алкоголиков, не может разговаривать как граф. Мир, в котором находится созданный тобой персонаж, диктует логику его поведения. Не твои представления как автора о том, что правильно, а что нет, а мир и персонаж. И как только я начал писать собственные книги, мне стало легче жить. Я начал гораздо лучше понимать логику реального мира. В конце концов, если представить, что этот мир тоже кто-то выдумал, А мы всего лишь персонажи. Интересная гипотеза, — пробормотала я, вновь испытывая болезненное любопытство. Засыпать бы Бестужева вопросами, но хватит уже наглеть. Всего лишь одна из гипотез. И мне, как автору, она особенно нравится. Мироздание — одна большая книга, а все мы — ее персонажи, которые находятся в голове у Создателя Всего Сущего. «Вы мне сейчас мозг сломаете», — отшутилась я. «Скажите лучше вот что, Создатель. Вы вроде как обещали новогодний рассказ, в котором одним из героев будет моя Маша. Успеете?» «Успею», — подтвердил Бестужев, но тут же ошарашил меня дальнейшими словами. «Вот только мне, думаю, не хватит сведений о ее характере. Для меня многие дети на одно лицо и на один характер. Я поэтому очень нередко делаю их своими персонажами. Сложно мне с ними». «В общем, Нина, познакомь меня с Машей». «В смысле?» — пробормотала я, открыв рот от изумления. «В прямом смысле. Познакомь меня со своей дочерью. Давай сходим куда-нибудь в воскресенье вместе, да и все. Я на нее посмотрю, поговорю с ней, и потом смогу написать рассказ, я уверен». «Вы серьезно? Я не могла поверить, что Бестужев предлагает это не в шутку». «Конечно, серьезно». Не смотри на меня с таким удивлением, я девочками не питаюсь, честное слово. Поговори с Машей сегодня вечером. Если она согласится, завтра обсудим, куда пойдем. «Если она согласится?» — воскликнула я, всплеснув руками. «Да вы шутите! Маша будет в восторге! Настоящий писатель — еще и тот самый, у которого мама работает! Она весь вечер будет пищать и прыгать от радости!» «Даже так?» — хмыкнул Бестужев. Тем более надо соглашаться, Нина. Вот и зачем я рассказала про Машину радость? Надо было сказать, что она не пойдет гулять с незнакомым взрослым мужчиной. А я ее сдала и сама сдалась. Ну и ладно. Буду считать это своим новогодним подарком. Хорошо. Я согласна.